Глава 21 Что значит проклят? — Иона изо всех сил старалась не перейти из приглушенного шепота на крик. — Говори тише, если не хочешь прямо сейчас выложить все своему славному младшему братику. Вельва обернулась и посмотрела на Дея с восхищением листающего книгу с засушенными между страницами экземплярами разнообразных растений и цветов. Стоило мальчику увидеть в коллекции болотной ведьмы одну такую, оторвать его не осталось никаких шансов. Но кто мог такое с ним сотворить? вмешался в разговор Вейлин. Да и ведь еще ребенок, едва ли он успел кому-то насолить в свои годы. Таруна на его груди. Вы знаете, что она значит? Вельва достала из-под груды гримуара в книгу в черной кожной обложке. Вейлин сказал, это. «Наутис! Нужда!» — вспомнила Иона. «Так и есть», — листая страницы, кивнула Вельва. «Только вот такой руны обычно клеймят скот на подношениях, а чтобы на людях... Такой я видела лишь однажды. Давным-давно приходила ко мне девушка с такой же руной на груди, плакалась долго и жалостливо, рассказывала, мол, в деревне богатый купец, уже не молодой, таскается за ней повсюду». Она и так, и эдак пыталась его отвадить, но все бестолку. А она молодая, красивая, готовилась выйти замуж по любви. Тот купец обезумел от ревности, да и проклял ее. Связал с собой, понимаете? Пришел к ней и говорит, если я умру, то и ты за мной. Хочешь жить, будешь моей. — Какой ужас! — прошептала она. И что, как все закончилось? — Такие связи. «Проклятия нуждающихся, они самые сильные». Вельва, наконец, нашла нужную страницу в книге и перевернула ее лицом к Вейлину и Оне. На странице угольным карандашом была нарисована та же самая руна, что несколько часов назад появилась на груди Дея. «И снять их можно только чем-то похожим. Клин-клином, как говорится. В случае с той девушкой я сварила настой на крови ее возлюбленного». Истинная любовь победила принужденную. Но случай твоего брата иной. Его руна яркая, цельная. Такое возможно только с одним видом связи. Самым сильным. Что это за связь? Материнская. Твоего брата прокляла чья-то отчаявшаяся мать. Слушая вёльву, Иона перебирала в голове события последних дней. Праздник, замок, Гайданы, и... Вот оно. Кхира. От своей догадки она слегка подскочила на месте, а после в изумлении обернулась к Вейлину. Несколько дней назад я встретила у своих покоев жену Кайдана вместе с друидом. В ту ночь меня не было в комнате, да и спал там один. Мне тогда показалось это странным, и я осмотрела брата, но не нашла ничего, кроме маленького пятнышка крови на его подушке. Думаете, именно тогда? Это Кхира! У нее есть дети? — спросила Вёльва. — Она беременна? — Это её ребёнка я должна была благословить во время обряда. Буря эмоций захватила Иону, и каждая боролась за господство в её душе. Перед глазами возник образ печальной женщины, которая беседовала с ней о стихах про Мальву в саду. Сейчас Иона определённо ненавидела Кхиру за то, что та посмела посягнуть на жизнь её брата, да ещё и таким гнусным способом. Однако... Имела ли она право осуждать ее, ту, чьим заветным желанием было стать хорошей матерью? На данный вопрос Иона не смогла найти ответ. «Пошла она такое!» — качая головой, пробормотала Вельва себе под нос. «Это леди впрямь на грани. Что нам теперь делать? Что будет с моим братом?» И она почувствовала, как Вейлин коснулся ее сжатых кулаков. Только сейчас она осознала, что от тревоги почти до кровавых полумесяцев впилась ногтями в ладони. Предполагаю, что та женщина связала жизнь своего ребенка с жизнью твоего брата. Так сказать, разработала запасной план, создав дополнительный способ давления на тебя, девочка. Если ты не спасешь ее дитя, и она умрет, боюсь, твоему брату тоже останется недолго жить. Виолева провела по лицу рукой, словно прогоняя вековую усталость. Но решение все же есть. — Что нужно сделать? — поинтересовался Вейлин. — Подобно тому, как я помогла той девушке, я могу помочь и вам. Благо, варить настоя, я все еще в силах. От одной матери может защитить другая. Клин клином. Но наша мама, она умерла два года назад, и она вновь покосилась на брата вельва на миг задумалась и еще раз изучила страницу гримуара затем произнесла ваша мать она сожжена или похоронена мама не любила огня мы похоронили ее на кладбище для настоя хватит и частицы кость подойдет предложила вельва осквернить могилу вот что ты предлагаешь от одной мысли о таком по спине Вейлина поползли мурашки Лишь сумасшедшие осмеливались сунуться во владение Анку. «Если хочешь, чтобы брат жил, другого пути нет. Далеко отсюда она похоронена?» «В Тироме!» — все еще до конца не осознавая происходящее, ответила Иона. «Вскрыть могилу матери, забрать ее кости?» Звучало абсолютно нереально, за такое могли вздернуть на виселице. «Два-три дня пути отсюда, если отправитесь завтра утром», — прикинула Вельва. «Настой будет готовиться почти две недели. Непростой варево». «С ребенком путь может занять больше времени», — нахмурился Вейлин. «Мальчика оставите здесь», — покачала она головой. «С таким проклятием нельзя ему покидать мой круг. Уж очень далеко он оказался от того, с кем связан». «Нет, я не оставлю Дея», — Нахмурилась Иона. «Не думаю, что у тебя есть выбор, девочка», — припечатала Вельва, вставая за стола она вновь приблизилась к иллюзорной стене и зашла в появившуюся за ней комнату. — Иона! — Вэллин сжал ее руку, привлекая внимание. — Она лишь пытается помочь. — Даже если и так, прости, но я не могу доверить брата человеку, которого знаю пару часов, да и человеку ли вообще? — с волнением в голосе прошептала Иона, надеясь, что Вельва их не услышит. — Ты сама видела, что из-за этой руны Дэю становилось плохо несколько раз за последние два дня. — И взгляни на него здесь. Он указал рукой на мальчика. За время их беседы, прикорнувшего у очага прямо на толстом фолианте. — Его явно ничего не беспокоит. Да и за Вельву я ручаюсь. Она не из тех, кто причинит зло ребенку. — Ну, а тебе-то она стерла память, — не приминула напомнить Иона. Ты сама понимаешь, что этим она тогда спасла меня. — Да, но... Пока она подыскивала новые аргументы, Вейлин спросил. — «Тебе просто страшно, да?» «Со смерти мамы я никогда не оставляла его так надолго, Вейлин. Он... мы...» Ее голос задрожал. Казалось, лишь недавно Иона наконец-то нашла способ спасти брата от ужасной болезни. А теперь вот новая напасть. Когда боги ей дадут передышку? «Все будет хорошо, Иона», — ободряюще улыбнулся Вейлин. «Мы найдем способ ему помочь вместе». «Вместе?» — повторила она перекатывая на языке новое для себя слово. За последние два года Иона настолько привыкла полагаться только на себя, что позабыла, каково это — иметь возможность опереться на кого-то еще, получать поддержку, просто так, не отдавая взамен монет или взаимных услуг. Вместе. Что-то теплое разлилось в ее груди от слов Уэйлина. Нечто давно утраченное. «Уэйлин, ты не обязан мне помогать», — покачала головой она. Я все понимаю, наша связь и обязательства, но я не хочу заставлять тебя. Лишь я несу ответственность за Дея, больше никто. Но я хочу и могу помочь. Разве этого недостаточно?» Он подпер подбородок рукой, глядя на Иону. «Куда ты? Туда и я. Такова моя судьба?» Иона замолчала, понимая правоту его слов. «Они вместе с братом боги знают где». Денег в карманах остается немного, а ехать одной через лес просто страшно. Сейчас ей пригодится любая помощь. В этот момент вернулась Вельва и протянула необычно гладкий камушек с начертанной на нем белой руной. — Вот, возьми, девочка, для спокойствия. — Что это? — спросил Иона, покрутив в руках вещицу. — Раз так беспокоишься братья брате, используй камень. Ему я дам такое же. «Сожмешь его на закате, сможешь с ним поговорить. Я связала их своей магией, правда, ненадолго». Вельва положила второй камень в мешочек и посмотрела на Дея. «Сейчас не буди. Утром попробуешь, как будете выезжать». «Хорошо, но я уеду, только когда буду уверена, что и в безопасности», — твердо произнесла Иона. «Другого я и не ждала», — усмехнулась хозяйка болот. Ночь прошла спокойно. Едва солнце коснулось вершин деревьев, и она разбудила брата, стараясь не пугать сонного ребенка, сообщила, что они с Вейлином на несколько дней уедут по важному делу. Бабушка дала мне какой-то камень Иона. Сказала, из него на закате будет слышно твой голос. Но последним слове да и громко зевнул. Казалось, его совсем не пугала перспектива провести столько времени наедине с Вельвой. Иона подозревала, что дело было в невероятной куче книг с изображением цветов, что хранились в ее библиотеке. — Мальчик, что я говорила насчет бабушки? — закатила глаза, стоявшая на пороге Вельва. Иона повернулась к ней. — Не позволяя ему далеко уходить. Иногда в поисках чего-то интересного он может забрести в чащу. — Все будет в порядке. Вельва кивнула на привязанных неподалеку лошадей, рядом с которыми Вейлин проверял припасы в дорогу. — Езжайте, скорее времени ждет. Я начну готовить настой уже сегодня, чтобы к вашему приезду часть работы была выполнена. — Спасибо тебе. Крепко обняв брата, Иона зарылась носом в его кудрявые волосы. В голове до сих пор не укладывалось, как можно было использовать ребенка, проклясть его. — Веди себя хорошо, Дэй, я скоро вернусь. Он крепко обнял сестру и кивнул. — Отвечаешь за него? Подошедший к ним Вейлин наклонился к Вельве. Та Талиш скривилась от упоминания своего имени и кивнув, увела Дэя в дом. — Ты в порядке? — спросил Вейлин, стоило им отъехать. Местность вокруг снова напоминала зловонные болота, и она поморщилась. — Пока не знаю. Она оглянулась назад, но хижина уже скрылась за кустистыми деревьями. — Если честно, прилагаю все силы, чтобы не развернуть лошадь обратно. «Ты все делаешь правильно, иногда даже слишком», — усмехнулся Вейлин в ответ, на что получил хмурый взгляд. «Как думаешь, Кайден уже прекратил погоню?» «Сложно сказать наверняка, но скорее нет. Однако сейчас мы за пределами его земель, и если продолжим двигаться в сторону Тирама, станем еще дальше. Не думаю, что он рискнет сунуться так далеко от замка, пока там целое поселение ликанов». Вейлин все же огляделся, проверяя окружение. «Давай поспешим!» И Иона пришпорила лошадь, и он последовал ее примеру. Целый день путники пробирались через лес. Как только болото осталось позади, ехать стало гораздо проще, а дышать приятнее. Они гнали лошадей вперед, перепрыгивая через старые стволы и мощные корни до тех пор, пока солнце не начало клониться к закату. «Думаю, пора остановиться!» Вейлин сбавил темп и поискал глазами место для ночлега. Как только они привязали лошадей и расположились, Иона зажала камень в руке. Через пару мгновений она услышала голос Дэя. Иона, ты тут? — Боги, это так странно! Она еще раз покрутила камушек в руке и с подозрением произнесла. — Отвечай, что я подарила тебе на Литу в прошлом году? Примечание. Лита — праздник летнего солнцестояния. Конец примечания и землянику, и солнечного башка из желтых нитей, — немешка, ответил брат. Иона вздохнула с облегчением. Весь день она переживала, что камни таят какой-то обман, и что зря доверилась Вельве. Они поговорили еще пару минут. Убедившись, что брат прекрасно освоился в хижине, и новые приступы его не беспокоят, и Иона наказала ему не забывать о настое из золотистого аниса, Через пару мгновений камень сверкнул в лучах солнца и потух. Магия закончила свое действие еще на сутки. За время ее отсутствия Вейлин разжег костер и достал хлеб. От раннего подъема и целого дня напряженной скачки Иона почувствовала, что глаза начинают слепаться прямо во время ужина. «Тебе стоит отдохнуть», — Вейлин забрал у нее из рук ломоть недоеденного хлеба. «Спи, я посторожу. Едва устроившись на лежанке, она провалилась в сон. Последнее, что успела уловить перед погружением в царство КР, как чья-то теплая рука, осторожно коснувшись плеча, накрыла ее теплой шкурой. Перед ней раскинулось уже ставшее знакомым огромное дерево. Его черные, безжизненные ветви походили на когтистые лапы хищника, а мощные корни тонули в густом тумане. И она сделала шаг к дереву и услышала из-за спины. «Мама, где ты? Не покидай меня! Не оставляй меня!» Мольбы продолжались, раздаваясь то с одной, то с другой стороны. Иона крутила головой в разные стороны, надеясь увидеть говорящего, но вокруг был лишь туман. Обернувшись к дереву, она ахнула. Возле ствола стояла ее мама — Она была такой, какой Иона видела ее в последние дни перед смертью. Исхудавшая, бледная, с остатками былой красоты. Устало улыбаясь, мама протянула к ней руки. «Мама, не покидай меня! Не оставляй меня!» Теперь слова вырвались уже из ее рта, и, сорвавшись с места, Иона побежала к матери. Минута две-три. Чем сильнее она старалась приблизиться к маме, тем дальше та становилась от нее. Дыхание сбивалось, и он и пришлось остановиться. «Прости, дитя мое!» Хоть голос и принадлежал матери, но ее губы были плотно сжаты, словно она ничего не говорила. Миг, и все исчезло. Перед он и осталось только треклятое дерево. Внезапно из тумана появилась абсолютная черная рука, и он и не успел отшатнуться, и та сжалась на ее горле. «Где ты?» За рукой из тумана появился Кайден. Он был таким, каким Иона видела его в ночь праздника. Белки его глаз полностью заволокло тьмой, а бледное лицо почти сливалось с цветом тумана. «Где ты? Скажи мне!» Иона захрипела, понимая, что не может сопротивляться. Мысли путались, а горло горело. Еще чуть-чуть, и она ему расскажет все про Вельву, про Тиром, про то, где они с Вейлином разбили лагерь. «Ну же!» — позвал Кайден обманчиво мягким тоном. — Где ты, милая? — Иона! — вторгся в пространство новый голос. — Иона, проснись, Иона! — Нет! — Кайден закрыл глаза, и туман стал плотнее. — Иона! — все вокруг задрожало и пошло рябью, сон уступал место реальности. — Иона, ну же! Да что же это такое? — Голос, который принадлежал Вейлину, становился все громче, заставив ее поморщиться. «Проснись!» Голова раскалывалась. Первым, что она увидела после пробуждения, была пара серых глаз с нескрываемым ужасом, уставившихся на нее. «Слава богам!» — прошептал Вейлен, сжимая ее лицо в руках. «Вставай! Нужно срочно уходить!» Поднявшись, он закидал землей почти потухший костер. «Что происходит, Вейлен?» — Нас нашли. — Это Кайден... — поднялась она, с ужасом вспоминая сон. — Нет, это... Резко обернувшись к темноте на противоположной стороне опушки, Вэллин замер. Где-то рядом взволнованно заржали привязанные лошади. — Поздно. Встань за мной, живо! Немешка Иона быстро перебралась за его спину. Ее сердце, толком не успокоившееся после кошмара, забилось еще быстрее. Иона наклонила голову, пытаясь рассмотреть... Что же так сильно встревожило ее Вильяма? Словно в ответ на ее мысли и тьмы между кустами и буреломом, один за другим на поляне начали появляться волки. Один, два, всего четверо. Крупные размеры и мускулистые тела выглядели устрашающе в лунном свете. Один из них открыл пасть, и на землю капнула слюна. «Смотри внимательно, Иона!» В голосе Вейлина уже слышались рычащие нотки — а сам он пригнулся, готовясь к нападению. — Вот что станет со мной, если по какой-то причине мы отдалимся друг от друга. — Они такие же, как ты? Иона с ужасом наблюдала, как стая образовала полукруг. Нащупав на поясе нож для трав, она инстинктивно сжала рукоятку. — Ликаны? — Были ими когда-то. Сейчас в них нет ни капли человеческого разума. Лишь инстинкты и безумие. Вейлин вытащил пару кинжалов, которые висели у него на поясе, и поудобнее устроил их в ладонях. И он скосила глаза на предплечье с бледной меткой. — Может, у меня получится приказать, и они оставят нас в покое? — Рисковать тобой я не стану. Волки присели, готовые к нападению. Казалось, сгустившееся в воздухе напряжение можно резать ножом. — Что? — Боги! — С неприятным хрустом! Тела волков начали преображаться, шкуры лопались, заставляя зверей истошно выть. Все больше проступали человеческие жилы и кости, а сами волки, качаясь, вставали на две ноги. Наблюдая столь ужасающую картину, Иона почувствовала, как горло подступает желчь. Дабы ужин не оказался на траве, она постаралась собрать все свое самообладание и принялась глубоко дышать. Они превращаются обратно в людей? «Из -за — Из-за меня? — спросила она, переводя взгляд на Вейлина. Ответом ей послужила тишина, ознаменовавшая окончание трансформации. Однако вместо четырех человек на месте волков появились настоящие чудовища. Не дали люди, не до волки, они стояли на двух ногах, но по-прежнему обладали волчьими мордами. Один из них открыл рот и хриплым, безумным голосом произнес. — Чужак! Убить! «Кровь, кровь! Сладкая, теплая, святая кровь!» «Не высовывайся!» — скомандовал Вейлин. С молниеносной скоростью он пересек поляну и перерезал горло одному из чудовищ. Увернувшись от когтей еще двоих, третьему повредил сухожилие на лапах, и тот плашмя упал на землю. Впрочем, он быстро поднялся. Завязался бой, где один выступал против троих. Даже издалека и он видела, как глаза Вейлина то и дело загорались желтым светом выдавая в нем ликана. Один за другим ее защитник умело наносил удары, заливая землю кровью. Победа была близка, когда Иона услышала позади себя странный хруст. Обернувшись, она ахнула от ужаса. Волков было вовсе не четверо, а пятеро, и прямо сейчас последний стаи готовился наброситься на нее. — Нет, Иона! — закричал Вейлин. Он тщетно пытался прорваться к Ионе, отбиваясь от клыков и когтей и попутно коря себя за невнимательность. Запах основной стаи был так силен, что этот одиночка сумел пробраться на поляну незамеченным. Времени на раздумье не оставалось, а скалив пасть, полуволк прыгнул на Иону. Чудом увернувшись, она оценила свои шансы. Бежать означало повернуться к чудовищу спиной, что в данный момент выглядело ужасной перспективой. С этими мыслями она выставила вперед единственное оружие — ножик. Чудовище прыгнуло вновь, и она приготовилась уворачиваться. Так просто она не сдастся. Но тут левая нога наступила на неудобный корень, и она почувствовала, что падает. Пасть волка, готовая уже вот-вот сомкнуться -вот на ее шее, словно врезалась в невидимую преграду, не достигнув жертвы оглушенное чудовище замешкалось и ионы не тратя времени на раздумье вонзила нож ему прямо в череп серебряная сталь грубо рассекла плоть а затем и кости горячая кровь брызнула на лицо и одежду ионы а тяжелая туша придавила к земле выбив из нее дух ух иона попробовала выбраться из под нависшего тела но ей это не удалось Повернуть голову так, чтобы увидеть Вейлина, не получалось. Лишь звуки борьбы говорили о том, что обе противоборствующие стороны еще живы. Со второй попытки туша сдвинулась, и Иона сумела перекатиться на живот. Ее взору открылась неутешительная картина. То, что Вейлин отвлекся на нее, явно переломило ход битвы. Теперь ее защитник был весь в крови, тяжело дышал и скорее отбивался, чем нападал. Впрочем, его противники, коих осталось двое, тоже чувствовали себя не лучшим образом. И она быстро оглянулась на поверженного полуволка. Тот не подавал признаков жизни, по-прежнему лежа с раскроенным черепом. Выдергивая оружие из тела, она вспомнила, что чудовище так и не смогло напасть на нее, словно столкнувшись с невидимой стеной. Молясь всем богам, чтобы это сработало снова, она со всех ног бросилась в сторону Вейлина. Иона успела вовремя, ведь очередной удар острыми когтями располсовал ему предплечье и заставил упасть лицом в землю. Волки окружили Вейлина, намереваясь добить, но подбежавшая она упала на колени и накрыла его своим телом, защищая от нападения. Что ты творишь? Уходи немедленно! Вейлин попробовал встать, но она с силой прижала его к земле. Судя по тому, что все получилось, его раны и вправду были серьезными. Чудовища попытались напасть на них, но, как и их собрат, уперлись в неосязаемый барьер. Зубы и когти клацали прямо возле нее, заставляя сердце сжиматься от страха, но Иона крепко прижималась к Вейлину, надеясь, что волки не доберутся до него. — Они не способны тронуть меня, — прошептала Иона. — Это какая-то магия. Они словно натыкаются на стену. Вейлин под ней задрожал, впиваясь пальцами с отросшими когтями в землю. Его спина выгнулась а изо рта послышалось грубое рычание. Услышав его, нападавшие замерли и на несколько мгновений прекратили атаковать. «Вейлин, что происходит?» Под ее пальцами кожа ликана вдруг нагрелась, как при лихорадке. «Не двигайся, Вейлин!» «Иона!» Повернув в голову, Вейлин встретил ее взгляд. Его серые глаза заволокло золотистой дымкой. «Я не в силах его сдержать! Прости!» он идет. А после он истошно закричал, вновь падая на землю. Вейлина пронзили болезненные судороги. Руки задрожали, принимая форму звериных лап. Участок кожи на шее стал жестким и потрескался, обрастая шерстью, а зубы заострились, оголяя клыки. Кости скрипели, медленно меняя свою структуру и форму. Тело Вейлина изменялось до неузнаваемости, превращая человека в создание ночи. Наконец, трансформация подошла к концу. Перед Ионой стоял огромный, черный волк, которого она видела в зале Белого Дуба. Зверь. Она в страхе отшатнулась, не зная, как поступить. Зверь тем временем обернулся и принюхался к ночному воздуху. Тяжелый вдох огромной груди вырвался паром из его пасти. Нападавшие до этого чудовища зарычали и, не теряя времени, набросились на нового соперника. Человеческому глазу Ионы не удалось отследить, в какой момент зверь отразил нападение. Все, что она увидела, — лишь пару искорежных чудищ у его огромных лап. Молниеносная, беспощадная смерть от доминирующей особи. У них не было ни единого шанса. Тишина окутала поляну. Иона замерла, стараясь не привлекать к себе внимания зверя. Вейлин бы не смог причинить ей вреда, но каковы мотивы и намерения этого монстра. Словно услышав мысли, черная громадина повернулась к Ионе. Светящиеся в ночи желтые глаза внимательно изучали ее, словно силились вспомнить. Шаг другой. И вот зверь уже навис над ее телом, заставляя Иону откинуться на локте. Ее сердце гулко билось о грудную клетку, когда он наклонился и жадно вдохнул воздух возле ее живота, а затем поднялся вверх, проведя зубами по коже возле шеи. — Ну, здравствуй, мое дитя Валия! — прозвучал хриплый голос в ее голове. — Или мне нужно называть тебя хозяйкой? Иона вздрогнула. Волк опустил морду, не отводя своих желтых глаз от ее голубых. — Ты... ты способен говорить? — прошептала она. Слышать меня может лишь твой разум. Ты меня не убьешь? Я не могу. Хотя после того, что ты сотворила на ритуале, мне бы этого хотелось. Зверь клацнул челюстями прямо возле ее шеи. — Что? — И она откинула голову на землю, стремясь быть подальше от смертоносных зубов. — Ты предала меня. Заставила заснуть. «Отдала этой нежити!» В его голосе перемешались злость и обида, и она поняла, что зверь говорит о ночи обряда наречения в зале Белого Дуба. «Прости, я тогда очень испугалась и не знала, как поступить. Она решила, что честность — лучший помощник в нынешней ситуации. По правде говоря, мне и сейчас страшно. Я слышу, как сильно стучит твое маленькое сердечко, дитя дитявалие». Волк еще раз провел мордой возле ее ключиц и отодвинулся, сделав пару шагов назад. Сладкая музыка для моих ушей. И она поднялась, не спуская глаз со зверя. Тот сел на задние лапы и принялся вновь рассматривать ее. Пара минут прошла в тишине, прежде чем морда и уши волка дернулись, будто отгоняя назойливое насекомое. Этот Дьюин-Гвин рвется сюда! Примечание. Дьюингвин. Белый человек. Конец примечания. Прошипел недовольный голос в ее голове. — Ты говоришь о Вейлине? — догадалась Иона. Мальчишка боится, что я тебя покалечу, — с насмешкой сообщил зверь. — Глупец. — Он там? Ты его чувствуешь? Иона медленно поднялась с земли, все еще не сводя глаз волка. — Он кричит так, что я едва слышу собственные мысли. Отвратительно. Словно назойливый жук бьет со стенки моего разума. В голосе в ее голове сквозило недовольство. Делить с ним тело поистине унизительно. И пусть заявления зверя у или не возмущали, но и она предпочла промолчать. Сейчас она осталась один на один с огромным чудовищем, и хоть все ее инстинкты мягко шептали, что волк не причинит вреда, Разум велел быть осторожный. Взгляд Иона упал на руку. Быть может, она сумеет приказать зверю, и тот отпустит Вейлина, Уступит превосходство и тело. Но стоило ей дернуть ладонью, голос в голове предостерегающе произнес: Даже не думай об этом, моя милая хозяйка. Склонив голову набок, волк оскалился. — Отдай мне хоть один приказ, и я загоню рассудок твоего беловолосого друга в такие темные глубины разума, откуда ему уже никогда до тебя не докричаться. Сглотнув, она постаралась держать себя в руках, хоть зверь и называл ее хозяйкой. И она понимала — истинный хозяин положения здесь только он, огромный черный волк. Если она надеется вернуть тело Вейлену, как это случилось после обряда, придется ему подыграть. По крайней мере, пока она не разберется в ситуации. И он обреченно вздохнула, наблюдая за тем, как зверь поворачивается и оглядывает местность. Тут и там на его черной шкуре блестела запекшаяся кровь, заставив ее вспомнить о полученных Вейленом в бою ранах. — Ты ранен! — стараясь держаться увереннее, она встала и направилась к месту ночлега. Там у дерева на другой стороне поляны лежала сумка с лекарствами которую она по привычке захватила с собой. «Я могу помочь. Твои травки мне не нужны». Уничижительно прошипел голос в ее голове. Наверняка зверь тоже испытывал боль от рассеченной плоти, но упорно не подавал вида. «Моя кровь лечит быстрее настоев смертных». Несмотря на сказанные слова, он все же пошел следом, возвращаясь к месту их стоянки. «Насчет тебя я не сомневаюсь» покачала головой Иона, перебирая лекарственные мази в сумке. — Но я не хочу, чтобы Вейлину было больно. Ответом ей стал хриплый лающий смех с уничижительными нотками. Ха — Ха-ха-ха! Никак влюбилась в этого жука! Хочешь с ним спариться? — Что ты несешь? — Иона гневно уставилась прямо в золотистые глаза. — А мальчишка почуял это, еще на озере. Твой запах! Волк хищно оскалил зубы, как будто улыбался. «Ты захотела его! Прямо там возжелала его!» Поняв, что зверь прав, и она покраснела. В тот момент на озере она и в самом деле почувствовала нечто сродни вожделению. Только вот признаваться в этом не хотелось. Особенно ехидному голосу в ее голове. «А, на вид! Такая благонравная!» «Прекрати болтать об этом!» Иона неосознанно подняла руку и указала на него пальцем. Волк тут же дернул шею и словно получил оплеуху. Спустя мгновение он зарычал. — Я предупреждал, дитя Валия, посмеешь мне приказать? Однако Иона уже не желала останавливаться. Похоже, за прошедшую ночь она израсходовала весь запас страха и в ответ на угрозы лишь стояла, скрестив руки на груди. Зверь прекратил рассуждать о ее чувствах к Вейлину. И это лишь подтвердило догадку. Он не способен ее ослушаться. Подойди сюда и дай обработать раны. Она не приказывала, предлагала. Пока что. Да как ты смеешь! Зверь в открытую зарычал, выражая протест. Я даю тебе возможность сделать это добровольно, заявила Иона, демонстративно садясь и открывая одну из баночек с рано заживляющей мазью. Минуту ничего не происходило. Волк все так же стоял на месте, но затем прикрыл глаза, тем самым признавая поражение, и сделал несколько шагов вперед, усевшись перед Ионой, и он подставил ей разодранную спину. «Вы определенно стоите друг друга, назойливый жук и докучливая муха!» «Ну, всем известно, рядом с чем вьются жуки и мухи», — огрызнулась она, но тут же приказала себе не обращать внимания на его колкости. «Думать только о ранах. Целитель. Она лишь целитель». «Ты что, только что сравнила меня, грозного духа Фенрира, с дерьмом?» Негодование, злость и восторг смешались в его голосе. «Может, это тебе требуется лечение, сумасшедшее?» «Ах, если бы последние дни были лишь фантазией воспаленного разума, а не горькой реальностью», признала она аккуратно нанося мазь на особенно глубокую рану. Кажется, я начинаю скучать по унылым будням в моей лачуге. Зверь лишь хмыкнул, ничего не ответив. Закончив промывание раны, нанесение лекарств, Иона поняла, что ее собеседник молчит уже довольно давно. Когда она повернула голову, волк, не моргая, таращился в небо. Желтые глаза зверя были наполнены невысказанным страданием. Не решаясь нарушить тишину вопросом, она, тем не менее, проследила за направлением его взгляда и ахнула. Под чернильным покрывалом ночного неба танцевали звезды, словно бриллианты на черном бархате. Они переливались от тусклого сияния, едва заметных, до яркого блеска больших созвездий. Среди них, словно тонкая дуга серебряного света, возвышался полумесяц. И это от красоты захватило духа, и она не сразу сумела подобрать слова. Она уже не помнила, когда в последний раз просто сидела и любовалась ночным небосводом. «Она прекрасна! Моя Рианон!» Голос зверя был полон тоски. «Я так давно не видел ее своими глазами!» «Ты говоришь о луне?» — догадалась Иона. «Она не просто луна, дитя Валия, она — дева, искусительница, мать и жестокая богиня!» Волк на минуту прикрыл веки и повернулся мордой к Ионе. Это из-за нее я вынужден делить тело с твоим дьюингвином. Первопричина моих бед. Но я думала, что Ликанов создал Езус в наказании за убийство верующей. Так говорил Вейлен. нахмурилась она, припомнив легенду. В этом он прав. Но именно из-за Рианон... Я оказался тогда на поляне с человеческой женщиной по имени Тара и ее ребенком. — Что произошло? — тихо спросила Иона. Волк повернулся к ней и, пройдя мимо, устроился у дерева. Решив последовать его примеру, Иона села на свою лежанку. — Озлобленному духу волка никогда не стать достойным света богини. Век за веком я наблюдал, как ее мягкое сияние приносило утешение всем страдающим во тьме. Сотни тысячи ночей я выла своей любви, но Рианон оставалась глуха. Похоже, я был единственным, чему зову она не внимала. Он горько хмыкнул. А потом наступила ночь такая темная, что мне показалось, будто я слеп. Сколько я не смотрел в небо, на нем не было ни следа моей возлюбленной. Лишь через сутки она вновь появилась на небосводе. Появилась, будучи женой другого. Зверь клацнул челюстями. Обручилась с богом подземного по вилам. Звучит ужасно. Иона почувствовала, как сжалось горло в приступе жалости. История волка очень походила на одну из тех легенд о неразделенной любви, которые юные девушки любят рассказывать друг другу, собираясь у костра. Однако сейчас она сидела прямо перед непосредственным участником одной из таких историй, а потому была склонна верить в ее реальность. Это и было ужасно. Настолько, что захлестнуло все мои чувства и затуманило разум, оставив только чистую ярость. Я бежал, стараясь спрятаться от ее света, забиться в самую темную пещеру и больше никогда не видеть ее на небосводе. И тут я почуял кровь чистую, горячую, не осознавая, что делаю, я несся на ее зов, подгоняемый яростью. А там эта девчонка, бледная, беловолосая, так похожая на мою Рианон. Она стояла в лунном свете, а кровь капала с ее руки. Я... он запнулся, не желая продолжать. Ты убил ее, закончила за него Иона. Да. И уже много веков наказан за это. Не отрывая глаз от неба, волк лег на землю рядом с ее лежанкой. на боком почувствовала жар, исходящий от его тела. — Твой назойливый человек истощил меня. Уже скоро придется ему уступить. А пока... пока я хочу еще немного посмотреть на нее. Иона кивнула и подтянула колени к подбородку, приготовившись ждать. В конце концов, любая ночь, даже самая тяжелая и кровавая, должна смениться рассветом.